Рассказывает Дмитрий Политов. Александр Рукавишников. «А зимний на мой вкус красивей», сказал Алексей, когда мы высадились из автомобилей возле главного подъезда Большого Кремлевского дворца. «Зато в Кремле территорию контролировать проще и удобней», возразил Николай. «Это же настоящая крепость!» Поставил на стенах часовых и спи спокойно. «Я смотрю, твоя паранойя неизлечима», — усмехнулся адмирал. «Благодаря моей паранойе, как ты ее называешь, мы уцелели во время покушения», — неожиданно резко ответил Николай. «И давай уже не будем возвращаться к этому вопросу». «Хорошо, хорошо. Уже никто никуда не ползет». В притворном ужасе Алексей Александрович поднял руки. «Честное слово, ваше императорское величество, больше не буду». «Хватит уже собачиться!» – шикнул я на друзей. «Блин, как дети малые! Не приведи, Господь охрану услышит! И что они о нас подумают? Что их героические начальники просто дураки?» Генерал-адмирал Российского императорского флота, великий князь Алексей Александрович Романов, пират Индийского океана, как его окрестили в английских газетах, захватчик Сингапура, Калькуты и Сиднея, похудевший и загорелый, скромно прибыл в Москву простым пассажирским поездом из Варшавы всего лишь полчаса назад. Мы еще даже толком не успели поздороваться, на вокзале демонстрировали официоз. Пройдя сразу в кабинет, скинули шубы на руки ординарцам и, наконец, смогли нормально поздороваться и обняться. Все-таки почти год Сережку Платова не видели. «Ну и как тебе после жарища Южных морей наши ноябрьские морозы?» Улыбнулся Николай, усаживая Алексея Александровича в кресло для почетных посетителей. «За окном сейчас минус 15 градусов, между прочим». «Дык, я же к вам не непрямым беспересадочным рейсом аэрофлота прилетел», — усмехнулся Алексей. «Почти три недели в Европе, а потом на поезде через западные губернии. Достаточный срок, чтобы привыкнуть к холодам». «Ну, тебе водочки накатить или коньячку?» — гостеприимно поинтересовался Николай. «Рекомендую, Калганне. Шелихов в отпуск домой ездил, так из родной станицы привез». «Давай». Махнул рукой адмирал. «Но только одну. сморозца сам Бог велел. Эх, печень моя, печень!» Николай сам разлил по рюмкам деревенскую водку. Мы чокнулись и махнули залпом, закусив хрустящими солеными огурчиками из хрустальной вазочки. «Что, все еще мучает?» Заботливо поинтересовался Е. «Ну как сказать, периодически напоминает». Прислушался к своим ощущениям после выпитого Алексей. «На югах-то белые люди от разных тропических болезней в основном джином спасаются. А мне этот способ профилактики противопоказан. Пришлось употреблять в огромных количествах разбавленный лимонный сок и хинную воду. Но бог миловал, пронесло. Не подхватил ничего. И в общем по эскадре потерь от болезней было мало. Десятка четыре». «Так давай я, ребят, кликну и лимонаду прикажу», — предложил Николай и позвонил в колокольчик. «И мы тоже по стаканчику выпьем. Как-то знаешь, после подавления мятежа мы с Димычем стали гораздо меньше водки жрать». «Да ну?» — поразился Алексей. «Но это же все. Конец света. Олегач и Димыч ведут трезвый образ жизни. Там снаружи еще дождь из лягушек и жаб, первый вестник апокалипсиса не начался». «Смейся, смейся!» — улыбнулся Николай, отдавая распоряжение ординарцам принести прохладительные напитки, чай, кофе и легкую закуску. «Хорошо смеется тот, кто смеется в последний раз». «Ой, напугал!» — радостно воскликнул Алексей Александрович. «Это как бы намек, что я могу в опалу попасть. Слышал, что семейку Романовых ты изрядно прорядил, твой КГБ всех пересажал». Нет так легко ты дружище не отделаешься, усмехнулся николай. Мы тебе особую пытку приготовили торжественную встречу и награждение георгием первой степени. Бля испуганно замахал руками адмирал. пожалеете, братцы, только не это речуги небось часа три двигать будете да и первая степень хм, не слишком ли круто нормально, отрезал николай. «Ты у нас чуть ли не единственный герой в этой заварухе. Большая часть Романовых в мятеже замешана, зато и сели. Кстати, а как Николай Николаевич погиб?» «Неужели не доложили?» — съехидничал Алексей. «Только факт гибели, без подробностей», — без тени улыбки ответил Николай. Когда дело касалось его так называемой семейки, друг Олегович был непреклонен. По его твердому убеждению, вся эта великокняжеская сволочь должна сидеть в тюрьме. «Значит так», — начал генерал-адмирал. «Погиб он в Мейльборне. Обстановка сложилась крайне тяжелая. Город два раза из рук в руки переходил. Эти идиоты бросили против нас ополчение, сформированное из полицейских, чиновников и даже пожарных. И местные жители огоньку добавили. В буквальном смысле. В городе начались грабежи и пожары, контингент там сам знаешь какой, бывшие каторжники. Ну а мы маху дали, слишком увлеклись, высадились сразу на персы. регулярные части растрепали и занялись привычным делом – конфискациями. Продовольствие, снаряжение, уголь и прочее по списку, а они возьми да в контратаку пойди, при поддержке того самого ополчения, загнали нас снова в порт. Ну, гусары, что нашей главной ударной силой были, начали их пулеметами с баррикад косить, народу поубивали страсть. Те через какое-то время в рассыпную, кто уцелел. Наши за ними. Тут-то эта беда и случилась. На пирс, где маринеска стоял, какая-то городская банда выскочила. А там как раз погрузка раненых шла. Только тяжелых человек двадцать, а всего около сотни. в том числе и командир лейбгвардии гусарского полка великий князь Николай Николаевич Романов-младший. Ему осколком по башке прилетело. Бандитов было несколько десятков, и все наши там бы прямо на персии легли, но Николай Николаевич лично возглавил легко раненых. Местных частично перебили, но большей частью просто прогнали. А великий князь в бою две пули в грудь получил. Умер, не приходя в сознание, у меня на руках. Похоронен со всеми надлежащими почестями в Коралловом море. «Надо же!» — с легкой досадой произнес Николай. «Долговязый геройски погиб в бою. Ладно, может и к лучшему, а то после мятежа от авторитета царской семьи только ноль без палочки остался». «Сам виноват!» — ухмыльнулся Алексей. Кто в прокат фильму «Историческую император в октябре» запустил, где в главных злодеях вся верхушка Романовых? «О, ты смотрел уже?» — улыбнулся Николай. «А я тебе хотел специальный показ организовать. Где сподобился?» «В Варшаве», — ответил генерал-адмирал. «На открытии нового аттракциона, кинематографического театра братьев Рукавишниковых «Иллюзион». Естественно, был аншлаг, все билеты проданы чуть не на месяц вперед. Но меня Раненкам в контрамаркой снабдил. Вот так я и приобщился к высокому искусству. Кто автор, кстати? Ты или Димыч? «Ты будешь смеяться, но я к этому никаким боком», — серьезно ответил Николай. «Картину мне уже готовую показали. Автором сценария и режиссером выступил братец Димыча-старшенький, Сергей Михайлович». «Нихера себе!» – поразился Алексей Александрович. «Ну тогда это новый Эйзенштейн растет. Какие там кадры с телом невинно убиенной девочки, плавущим вниз по каскаду Петерговских фонтанов? Народ в зале рыдал. А когда в финале Император с шашкой прискакал спасать милого друга Рукавишникова, зрители настоящую овацию устроили. В общем, это надо было видеть. Эмоции народа просто через край били. Словами не передашь. И вообще, знаешь ли, дружище, я только сейчас понял, что из всех искусств для нас верная опора российского императора важнейшим является кино. Мы с Николаем громко рассмеялись. Ладно, товарищи, поскольку я наконец вернулся в родные пенаты, то пора приниматься за модернизацию флота. Вы, если не врали, построили чуть ли не десяток новых стапелей, поменяли оборудование на заводах и обучили пару тысяч рабочих. Когда я могу ждать первые броненосцы? Если вы мне хотя бы десяток наклепаете, мы устроим англам такой террор, что прошлогодние приключения им покажутся невинной шуткой. Вот что, Лёша, пулеметов, ох, извини, броненосцев я тебе не дам и не проси. С улыбкой объявил я. Клепать сейчас броненосцы нет смысла. Построить нечто вроде Ямато, как тут намедни Николаша предлагал, мы ещё долго не сможем. Даже если спроектировать кораблик поменьше, раза в три. Не тот уровень технологий. Броню освоили, дальномеры есть, с радиосвязью почти наладилось. Но все остальное — йог. Артиллерия главного калибра, машины, системы управления — ничего пока не готово. А изготавливать, тратя время квалифицированного персонала и материальные ресурсы на типичные для данного исторического этапа броненосцы, которые морально устареют через год, увольте. «Так а что ты мне в прошлом году песни пел?» — скривился, будто слопал лимон Алексей Александрович. «Про шаблонно-плазовый метод, электрическую сварку и модульную сборку своих речных пароходиков. И турбину мы тогда использовали. Неудачно, правда? Орудия ты мне показывал. Вернее, стволы. Это все где?» «Это все есть». Я успокоительно положил руку на рукав адмиральского мундира. «Только тратить все это на броненосцы мы не хотим». «Плохо, неконструктивно!» Алексей Александрович встал из кресла и задумчиво прошелся по кабинету. Броненосцы необходимо строить именно сейчас, чтобы укрепить оборону Балтики. Если не получается у господина Рукавишникова, то на заказах российского императорского флота заработают геркруп и месье Кразо. Будем заказывать то, чего не хватает, и сами не умеем. Насчёт того, что корабли быстро устареют, можешь не беспокоиться». С учетом модернизации лет 50 будут на плаву и пределе». «Предлагаешь инвестировать наших потенциальных противников?» – прищурился Николай. «Помогать им создавать рабочие места, улучшать оборудование, модернизировать производство?» «Это когда же Франция с Германией успели нашими противниками стать, пусть и потенциальными?» – удивился генерал-адмирал. «Что тут за ветры, дули ураганные силы в мое отсутствие?» «Есть кое-какие основания вывести эти страны из круга наших друзей», переглянувшись со мной, медленно и отчетливо произнес Николай. Алексей, вопросительно подняв правую бровь, терпеливо ждал пояснений, но их не последовало. Вместо этого Николай изволил пошутить. «Помнишь, что мой батя-покойник говорил? У России есть только два союзника, ее армия и флот». «Кстати, далеко не дружественное отношения с англичанами не мешали нам заказывать у них корабли и необходимое оборудование», с усмешкой сказал генерал-адмирал, подходя к сервировочному столику и наливая себе стакан лимонада. «Казна практически пуста, дружище», — огорошил Николай. «Мы еще от последствий мятежа не оправились, а наши злейшие друзья в долг поверят». К тому же есть немаленькая вероятность, что даже наскребимы на 3-4 броненосца они нам не достанутся, — вставил я. «Никто не предлагает заказывать боевые корабли целиком. Нам бы сначала достроить заложенные», — веско сказал Алексей. «И потом непоставка заказанного и оплаченного оборудования ударит по недобросовестным заводчикам сильнее, чем по нам». «Международная репутация того же крупа будет подорвана, и мы без труда переразместим заказ у французов». Адмирал еще раз прошелся по кабинету и добавил. «Кстати, насчет денег можешь сильно не беспокоиться. Генерал-адмиралам российского флота не впервые оплачивать необходимые стране корабли за свой счет. Так поступал мой предшественник. Почему так не поступить мне?» «Ты не понял, Леш», — негромко ответил Николай. «Нам через пару лет будет насрать на международную репутацию Крупа. С Германией может начаться война, и я очень сильно сомневаюсь, что они настолько дорожат своей репутацией заводчиков, что в разгар боевых действий между нашими странами достроят заказанные корабли. Вернее, достроят, но оставят себе, и плакали наши денежки». «Эх, здорово тебя контузило!» — весело рассмеялся Алексей. «Это ты не понял!» «Корабли мы строим у себя, у немцев, французов и тех же англичан. Мы покупаем то, что у нас получается хуже, раз уж Стальград бессилен». «Бле», — выдохнул Николай и посмотрел на меня. «А ты чего молчал? Я ему битый час про войну твержу, а он совсем другое имел в виду». «Кстати, систему оплаты госзаказов в нашем времени помнишь?» Алексей Алексеевич тоже посмотрел на бедного русского купчину. «С федеральным заказом работал когда-нибудь?» «Нет, никогда», — понурился я. «Могу рассказать, если хочешь. Не дураки придумали. Обжегшись несколько раз с неисполнительностью участников, наше государство научилось платить предоплату по контрактам так, что до полной и окончательной поставки и приемки товара ни копейки в жадные лапки не попадало». «И что?» — не понял я. «И ничего». Отрезал адмирал. Любые попытки урезать бюджет морского ведомства будут пресекаться быстро и решительно. Ну что примолкли? Сказать больше нечего. А чего говорить? грустно сказал Николай. Хочешь потратить свои личные деньги на бесполезные, морально устаревшие, не успев сойти со стапеля корабли? Да пожалуйста, оплатить жалования экипажам ты тоже из своих средств будешь. «Да поймите вы, крысы сухопутные, у нас в достройке император Александр II и память Азова. Прекращать их строительство сейчас, выгнать с трудом набранных квалифицированных рабочих и оставить флот без крупнотоннажных кораблей на много лет», — горячо сказал Алексей Александрович. «Выгонять мы никого не собираемся», — решительно стукнул кулаком по столу Николай. «Вот только не нужны нам такие крупнотоннажные суда». «Лучше их уже на стадии строительства разобрать, чем потом тратить казенные деньги на обслуживание никчёмных корыт. У них ведь ни брони толковой, ни машин нормальных, ни артиллерии. Да одна батарея московских львов раскатает твои броненосцы в блин, даже не приближаясь к морю». «Точно!» — восхитился Алексей. «Бронировать их ещё не начали. Как раз подойдут стальградские бронеплиты. Артиллерия, да, тут сказать нечего». На Обуховском заводе до сих пор восхищенно языками цокают от того ствола, что им Димыч показал. Обещали с его стволами такие орудия поставить, что англичанам небо совчинку покажется. Ну а машины, у кого они сейчас лучше? Блин, Димыч, ну хоть ты этому мореплавателю скажи, воззвал к моей помощи Николай. Тут бьешься твою мать, бьешься, а ему как об стенку горох, черт упертый. «Ты знаешь, Олегача, а ведь в Лёшкином предложении есть некоторый резон», — призадумался я. «Если и правда, поставить на них стальградскую броню, дальномеры, систему управления огнем, современную артиллерию, даже энергетические установки мы можем сделать, пусть и в ограниченном количестве. Водотрубные котлы на жидком топливе и машины тройного расширения. Вот турбины нужной мощности пока нет, не сможем. В результате получатся совсем другие броненосцы». И шпионам мозги запудрим. Вот только кто проект под новые материалы и вооружение переделает? А что? Разве Круповская броня тяжелее стали железной?» Делано простодушно улыбнулся Алексей. «Ты это, про Круповскую помолчи!» Я шутливо приложил палец к губам. «Не дай бог кто-то услышит и превратно истолкует. Стальградская — это броня». Никто больше, включая твоего любимого крупа, такую сейчас не делает и в ближайшее время не сможет. Горвей свой способ только в прошлом году запатентовал, а до цементирования лет через десять додумаются. «Да не вопрос, терминологию я оспаривать не буду», — усмехнулся Алексей Александрович. «Надо прикинуть, сколько веса может съесть совершенно другая система подкрепления бронеплит, да и остальное». Необходимо как минимум собрать кораблестроительный отдел морского технического комитета, всех, кто выжил во время мятежа. Перестав мерить шагами кабинет, Алексей присел в кресло. Пару минут генерал-адмирал беспечно покачивал носком ботинка, насвистывал непонятный веселый мотивчик, а потом вдруг поинтересовался у собеседников. Тут насчет войны с немцами кто-то обмолвился и московские пушки хвалил, а про экстраординарные траты на подготовку к этой войне ничего не сказал. Хохзе флот мне в либаве матом встречать или на береговые батареи их таки выделят? Выделят, пообещал Николай. Как только в серийное производство запустим, так и начнем потихоньку распределять. Отлично. Довольно потер руки генерал-адмирал и попросил. «Александр Михайлович, не в дружбу, а в службу. Подай, пожалуйста, мой кейс. Вон он, возле тебя стоит». Я поднял притулившийся к моему креслу большой, больше напоминающий саквояж портфель из потертой шотландки с большими медными застежками. Мельком подивившись его тяжести, передал просимое Алексею. Он запустил внутрь руку и начал выкладывать прямо на ковер разнообразные предметы. Револьвер-кистень, две серебряные ложки, мясорубку стальградской работы с ручным приводом, объемистую кожаную папку с орлом и вензелем. Глянув на ассортимент, мы с Олеговичем заржали в голос. «Тут... тут только лифчика для полного комплекта не хватает», — да весь смехом пробурчал Николай. «Сей предмет нынешним модницам неизвестен», — отмахнулся Алексей. «Тогда кружевных панталончиков, трусов сейчас тоже не носят», сказал я, вытирая выступившие слезы. «Я не фетишист», — гордо ответил адмирал. «А ложки?» — поинтересовался Николай. «Что ложки?» — переспросил Алексей. «Ложки тебе зачем?» «А ложки приходится с собой носить, как память о доме, чтобы не украли. Сингапурская привычка», — объяснил генерал-адмирал. А мясорубка, память о чем? спросил я. О пенанге! совершенно серьезно ответил Алексей. Это еще что? Город такой, в тех краях, с легкой грустинкой в голосе ответил адмирал. Крепость там стояла, и Сипайский полк. Такая мясорубка была. Мы с Олегачем переглянулись. Было абсолютно непонятно, прикалывается над нами Сережка Платов или говорит на полном серьезе. «Тут вот один старый проектик завалялся», — раскрывая на коленях папку с вензелем, сказал Алексей. «По переводу всех прибрежных крепостей в подчинение морского ведомства. Брат так и не успел подписать. Надеюсь, у племянника время найдется". «Фигня делов», — протягивая руку за документом, сказал Николай. Сейчас завизирую. Олегович, пребывая в состоянии аффекта от устроенного Алексеем забавного спектакля, подмахнул проект, даже не подумав, что теперь все прибрежные крепости будут подчиняться морякам, а не сухопутным комендантам. Аккуратно вынув из рук Николая подписанный документ, адмирал нарочито небрежным жестом отложил его в сторону и достал из папки новую бумагу. «Раз пошла такая пьянка, то хорошо бы подписать представление на награды для старших офицеров». Алексей внимательно посмотрел на меня и императора. «Мужики, представляете, какая засада? Я не знаю, как посмертно моряков орденами наградить. Здесь так не принято. Надеюсь, пенсион их семьям пустая казна потянет». «Но святое дело деньги найдем», — отбросив игривое настроение, строго ответил Николай. И с наградами что-нибудь придумаем. Может, новый орден введем. Специально для таких случаев. Отлично!» Благодарно кивнул адмирал и стал убирать выложенные в ровный порядок на ковре предметы обратно в свой объемистый кейс. Внезапно он притормозил погрузку. «Совсем забыл с этими разговорами!» Хлопнул себя полбу Алексей, доставая из портфеля немного помятый лист бумаги. «Тут вот еще один документ о формировании частей береговой обороны. Здесь же перечень полков, которые туда войдут. Крепостные части, саперы всякие, гусары вот сами захотели. А что? Мобильный резерв необходим. Штаты по опыту боевых высадок я расписал. Ребята привилегии Либгвардии гвардии не хотят терять. Так я думаю, в этом проблемы нет?» Николай от неожиданности поперхнулся. «Гусары?» Лейбгвардии гусарский полк? В береговую охрану? Они там что, перепились до белой горячки? Они точно пойдут? После возвращения в Питер не пойдут, а побегут, усмехнулся Алексей. Лейб-гвардия практически разгромлена или в Сибири дорогу строят. Ну-ка ответь мне, где сейчас цвет и гордость русской армии, Семеновские и Преображенские полки? Охраняют границу. С заминкой ответил Николай. Гвардейцев в полном составе закатали в кушку, искупать кровью измену. И если бы они не отвратились в последний момент от Владимира Александровича, то сейчас совместно с другими блестящими столичными полками укладывали бы шпалы на Транссибе, бессрочно, а на кушке у них есть шанс. «Ну и гусары тоже будут охранять границу», Морскую. Тем более, что лейб-гвардейские привилегии остаются. И старшинство полка по штатам, развернутого в бригаду. «Я так понимаю, что под скромной вывеской береговой охраны подразумевается морская пехота?» — уточнил Николай, ставя на документ подпись. «Она самая», — довольно улыбнулся генерал-адмирал. «В преддверии неизбежной, как ты увереешь, войны с немцами». Я предвижу, что и в этот раз враги назовут наших бойцов «черная смерть». «Есть у нас отличная идейка. Если все получится, то немцы до берега просто не доплывут», — заявил Николай. «Ну-ка, ну-ка». Адмирал поудобнее расположился в кресле и, закинув ногу на ногу, изобразил лицом максимальное внимание. Хочу предложить в качестве основной ударной силы флота многоцелевой артиллерийско-торпедный корабль, пригодный для выполнения самых различных боевых задач. От разведки до крейсерских и набеговых операций. Торжественно продекламировал е: Это будет совершенно новый тип корабля. Назовем его «Фрегат» и построим огромной серией. Реакция Алексея Александровича была странной. Он весело рассмеялся. «Ох, Димыч, ты уж прости, но ты так это произнес. Сейчас я должен проникнуться пафосом, и ответить тебе в духе «Дерзайте, мой юный друг, меч победы будет выкован на верфях Стальграда». Ладно, к делу. Во-первых, в реале никто не отменял существующий класс фрегатов. А во-вторых, хотелось бы узнать краткие тактико-технические характеристики предлагаемого тобой шедевра передовой кораблестроительной мысли. «Изволь». Стандартное водоизмещение 1300 тонн, полное 1500 тонн. Длина 92 метра, ширина 9,5 осадка 3 с небольшим. Новик. Новик – паратурбинный эскадренный миноносец Балтийского флота. Первый корабль серии из 53 единиц, один из лучших кораблей этого класса периода Первой мировой войны, явившийся образцом для строительства современных эскадренных миноносцев. Улыбнулся Алексей. Энергетическая установка, водотрубные котлы на жидком топливе и турбины? Ну почти, подмигнул я. Будем ставить 4 дизеля суммарной мощностью 18 тысяч лошадок. «С ними максимальная скорость достигнет 28 узлов по проекту. Дальность плавания составит 6000 миль экономическим 16-узловым ходом». «Дизели?» — вскинул глаза Алексей Александрович. «Опять я что-то за время странствований по Южным океанам пропустил. Когда это у нас появились дизели, если сам Рудольф, если мне память не изменяет, приступит к их проектированию только через пару лет?» «Да тут смешная история получилась». Обрадовался адмиральскому удивлению Николай. «Один из инженеров Димыча недавно учудил. Димыч, расскажи». Недалее как месяц назад прибегает ко мне Майбах и тащит чуть не за ухо белобрысого испуганного паренька. С удовольствием начинаю рассказ. «Я спрашиваю, что случилось, Вильгельм?» а Он отвечает со своим неистребимым акцентом. «Александр Михайлович, увольте меня немедленно!» Я натурально в шоке. А Майбах продолжает. «И назначьте на должность начальника конструкторского бюро номер три вот этого милого молодого человека». Выяснилось, что парень в инициативном порядке разработал двигатель внутреннего сгорания, основанный на принципе воспламенения распыленного топлива от соприкосновения со сжатым разогретым воздухом. «Каково?» «Нормально. Не оскудела еще русская земля талантами», — восхитился генерал-адмирал. «Надо же придумать дизельный двигатель за несколько лет до дизеля!» «Наши дизели правильнее называть Корбутами», — улыбнулся я. «Корбут?» — попробовал слово на вкус Алексей. «А почему такое странное название?» «Изобретателя зовут Александр Петрович Корбут. Он из белорусов, отсюда и такая фамилия». «Молодец, парень, и все же мне непонятно». «Максимальный ход в 28 узлов. Это вообще как? Первые дизели такие характеристики? Ох, прости, Корбут!» «Так это же проектная скорость», — объяснил я. «Корбут, предназначенный для установки на эсминцах, еще даже не построили». «А как мощность рассчитали?» — не унимался дотошный адмирал. «И скорость без безопытового бассейна». «Математически?» — пожал я плечами. Не говорит же Адмиралу, что в приемной вместе с другими ординарцами сидит Коля Воробьев, живой суперкомпьютер. Так, ну понятно. Если на практике скорость составит хотя бы 20 узлов, это все равно будет невиданный рекорд. Ну ладно, с двигателями разобрались. Какое на твоем универсальном корабле вооружение? Вооружение две поворотные четырехтрубные торпедные установки. 320-миллиметровых орудия Гром в бронированных башнях, аналогичных тем, что стояли на железнике. Но ну, вашего Николаевского монстра я видел. Внушает, хмыкнул Алексей. Можно про орудие поподробней. Длина ствола 50 калибров, масса снаряда 38 килограммов, максимальная дальность стрельбы 16 километров, живучесть ствола 2000 выстрелов. Угол возвышения орудия от минус пяти до плюс сорока градусов. Не поверил бы, если сам бы уже не увидел. Вы с ними воевали, как они в бою. Замечательно себя показали. Правда, после фактических полевых испытаний пришлось снаряд переделывать. Укоротили его немного, соответственно, снизилась масса. Возросла скорость и настильность. Практическая скорострельность при ручном заряжении составила 7 выстрелов в минуту. «Неплохо», — похвалил адмирал. «Ладно, с артиллерией разобрались. Что за торпеды?» «Они пока проектируются, но к моменту спуска на воду головного корабля будут готовы. Планируются следующие характеристики. Калибр 510 мм. Длина 7 с четвертью метров. Вес 2 тонны. Вес боевой части 420 килограммов, Дальность при 45-узловом ходе 10 тысяч метров». «Сколько?» — недоверчиво переспросил Алексей Александрович. «А при 35-узловом ходе дальность составит 18 тысяч метров», — похвастался я. «Это от того, что вместо сжатого воздуха в парагазовом двигателе хотим использовать чистый кислород, как у японцев с их лонг -лэнсами. «А, ну да, это ведь опять математические вычисления», — рассмеялся адмирал. «Пока не увижу это своими глазами на испытаниях, не поверю». Двигаемся дальше, какое бронирование? Борт 20 миллиметров, палуба 30 миллиметров, рубка и лоб башни 50 миллиметров. Всё это неплохо, но корабль уже заложен. Первые 8 единиц в августе, 6 в Николаеве, 2 в Питере. Через пару недель планируем заложить ещё 4. Чего? Оторопел Алексей Александрович. Целую дюжину эсминцев без моего ведома заложили? Блин, пропустую казну мне песни поете, а стоимость корабля хоть умозрительно кто-нибудь прикинул. Даже во время Первой мировой Новик был очень дорогим кораблем для своего класса. Так во сколько миллионов выльется строительство такого корабля сейчас? Не лучше было потратить эти деньги на броненосцы. Каких миллионов? язвительно спросил я. Ты все еще тамошними категориями мыслишь, из 21 века? «Стоимость строительства при выходе на серию не будет превышать по всем расчетам 700 тысяч рублей. Возможно, что головной обойдется несколько дороже, но уж никак не миллион». «Димыч, ты сумму точно посчитал?» Задумчиво потер лоб генерал-адмирал. «А стоимость торпед включил?» «Пока нет. Но мы планируем делать обыкновенные парогазовые. Выдумывать ничего не стали. Взяли готовую схему». а преимущество такой энергетической установки в простоте и дешевизне производства, а также нетребовательности в обслуживании. Кроме того, парогазовая энергетическая установка обеспечивает отличные показатели дальности действия и скорости, вставил слово Николай. И потребует огромной доли ручного труда при производстве, продолжил генерал-адмирал. Затем, улыбнувшись в усы, продолжил, сбавив голос до шепота. Признайся, Димыч, у тебя при расчётах стоимости рабочие вкалывают только за еду и по 20 часов в сутки. «Блин, Лёха, что за бред?» – возмутился я. «У меня в Стальграде нормальный 10-часовой рабочий день и самая высокая зарплата по стране. При расчёте стоимости это учитывается. Как и то, что квалификация, к примеру, моих токарей, позволяет им изготавливать детали по чертежам. И насчёт доли ручного труда ты очень сильно заблуждаешься». Понятно, что автоматизацией там не пахнет, но разбивка всех технологических процессов на цепочку небольших операций очень здорово способствует ускорению и удешевлению производства в целом. Ты знаешь, почему мои орудийные стволы готовы брать на Обуховском заводе, хотя они делают и свои? Да потому что у нас на один ствол уходит всего 570 человеко часов, а на Абуховском – 3000. И так по всем техпроцессам. «Ладно, зайдем с другой стороны», — вздохнул Алексей. «Ты в курсе, сколько сейчас стоит постройка одного миноносца? Полтора миллиона рублей золотом. И это миноносец, а не инновационный эсминец, как ты предлагаешь». «Воруют», — процитировал я с усмешкой. «На казенном заводе Морведа?» — нарочито округлил глаза адмирал. «За счет отработанной технологии и дешевых материалов цену можно опустить», заявил Николай все время спора, тихо сидевший за своим столом. «Лёша, у Димыча ведь повсеместная электросварка используется, а не заклепки. Прокат стальной свой собственный, броня своя, машины, оборудование, вооружение, все своё. И накручивать на таком деле он не будет, и люди у него работают значительно лучше, быстрее, качественнее». «Блин, вам хоть кол на голове тиши!» – рассердился Алексей Александрович. «Хрен с вами, рассчитали вы стоимость своим математическим способом. А как вдруг появились оборудование и подготовленный персонал? Клонированием?» «Делением», – улыбнулся я. «Ещё в мае Стальградское техническое училище выпустило 12 полных бригад, и все лето эти рабочие стажировались на речных верфях». «И какие сроки строительства?» Год, полтора, два. Точно не скажу, но по расчетам, математическим, три месяца. Ох, нет, вру. Воробей делал расчет для двух бригад, работающих посменно. А у нас сейчас выходит одна бригада на один корабль. Значит, полгода. Думаю, что к спуску на воду мы и торпеды успеем сделать. Три месяца? Полгода? Они у тебя реактивные, что ли? С нескрываемой иронией в голосе спросил адмирал. Генерал-адмирал вскочил с кресла и стал задумчиво вышагивать по кабинету. Нарезав десяток кругов, Алексей остановился напротив меня и сказал. «Верится с трудом, но проверить можно только одним способом. Попробовать на практике. Вопросов по изготовлению у меня больше нет». «Ну блин, слава богу!» Радостно воскликнул Е. «Но есть вопросы по применению». Охладил восторг адмирал. «Вот вы такие умные, скажите мне. При встрече с линейным флотом, что будет?» «С чьим? И зачем нашим с ним встречаться? Новый класс кораблей предназначается для уничтожения крупных боевых кораблей противника, действуя в составе отряда себе подобных. Замечу одиночных кораблей противника или небольших соединений. Ставить эсминец в линию при современном эскадренном сражении стенка на стенку – глупость». «Ага, подлавливать небольшие караваны на переходе морем!» — скривился Алексей Александрович. «Это вы убийцу броненосцев решили смостречить по типу горшковского МРК?» «МРК. Малый ракетный корабль проекта 1234. В этих боевых кораблях парадоксальным образом сочеталось малое водоизмещение и огромная ударная мощь, малая стоимость и ожидаемая высокая боевая эффективность. К ним вполне применим термин «убийцы авианосцев». Однажды главком ВМФ СССР адмирал СГ Горшков, любуясь этими боевыми кораблями, произнес «МРК, пистолет у виска империализма». Дёшево и сердито? Ладно, раз вам так захотелось, я согласен. Шесть штук на Черное море, восемь на Балтику». «Почему так мало?» – оторопел я. «А больше нахер не нужно». Криво усмехнулся генерал-адмирал. «Я планировал строить на шести стапелях по одной штуке каждые три месяца с оборудованием и вооружением». «А зачем?» — ехидно поинтересовался Алексей. «Как это зачем? Новиков в реале сколько построили?» «Время новиков еще не пришло», — отрезал адмирал. «А что мешает?» — недоумевал я. «Отсутствие дизельного топлива и береговой инфраструктуры. Это раз», — загнул один палец Алексей. «Электрификации. Это два». «Механизации. Три». «И самое главное, обученных людей. И в экипаже, и на берег. Нам матросиков, прежде чем на коробке запускать, приходится по полгода грамоте учить. Это четыре». «Хорошо, отвечаю тоже по порядку». Я приготовился загибать пальцы. Первое. Дистопливо произвести легче, чем достать качественный уголёк. А инфраструктура – дело наживное. Второе. Электрификация будет неизбежной по-любому, как восход солнца и развитие механизации. Что касается людей, обученный персонал – твоя вотчина. До спуска на воду первого кораблика серии пройдет полгода. Есть время подготовить. Учи грамоте, создавай училище, курсы повышения квалификации. На тот и генеральный адмирал флота российского. Алексей Александрович посмотрел на меня с жалостью. Как ты сказал, дистоплива произвести легче? Где произвести? Весной Стальградский нефтеперегонный завод запустил первую линию. Через месяц запустим вторую. И такие же заводы можно построить на Черном море и Балтике. В Стальграде это хорошо, и в Питере, и Севастополе тоже неплохо. А в море-то где взять? Значит, крейсерские операции вычеркиваем. А танкера на что? Если уж я на такую серию кораблей замахнулся, построить пару танкеров не проблема. Не пару. Далеко не пару. Устало улыбнулся Алексей. Беда в том, что весь мир ходит на угле, перехватит супостат танкер с дистопливом и все. Самый лучший крейсер можно списывать как боевую единицу. «Ну, наш танкер убежит, он быстроходный», — прихвостнул я. «Собственно, мы эти кораблики для глубоких океанских крейсерских операций не предлагаем. Автономность не та, всего дней 30. Для крейсирования мы немного позже построим океанские рейдеры. Броненосные крейсера с очень большой автономностью. Тысяч на шесть тоннажа». «Блин, а со мной вообще кто-нибудь советоваться собирается?» — возмутился Алексей Александрович. Они тут без меня новую концепцию придумали, а генерал-адмирал сбоку припека. Эти люди называют себя моими друзьями. О, горе мне, горе. На минуточку нельзя вас оставить, не говоря уже про год. Давайте договоримся. Решение о строительстве кораблей вы без меня принимать не будете. Хорошо? Мне ведь потом все, что вы понастроите, в бой вести. Уговорил черт красноречивый? Расхохотался я. Как же мы без адмирала? «А до авианосцев вы еще не додумались?» Съехидничал Алексей. «Подумываем», — небрежно ответил Николай. «Если серьезно, Афанасий построил и облетал дельтаплан с мотором. Так эта штука взлетает с пятачка. Ему полоса всего 20 метров в длину нужна. Вполне можно для морской разведки использовать». «А дальность у этого чуда технической мысли какая?» Скептически скривил губы адмирал. «Дальность?» переспросил я. Фиг знает, он пока на дальность не летал. Так, сейчас прикинем. Почти два часа полета при скорости 60 километров. Все понятно. Перебил меня Алексей. Дальность никакая. В качестве разведчика не годится. А использовать его как корректировщика, так маленьких раций, чтобы с него огонь корректировать в природе, пока не существует. В общем, с этими дельтапланами возни будет больше, чем от них пользы. Вот как только доведете проект создания Воздушного флота до уровня хотя бы начала 30-х годов 20 -го века той реальности, то милости прошу ко мне, тогда и авианосцы можно строить. И. Да понял я все, понял. В свою очередь перебил я адмирала. Какой же ты ретроград, твое высокопревосходительство? Хочешь уже готовенькое получить? А кто будет бедного изобретателя и фабриканта спонсировать? «На свои ведь кровные изыскания веду». «Ничего, потом на производстве наживёшься, толстосум», отмахнулся Алексей. «Так вы мне все таки скажите, против кого нож точите? Чем вам Германия насолила?» «Пока ничем», вздохнул и пожал плечами Николай. «Но Альберточ считает, война между нашими странами дело времени, и лучше нам быть готовыми заранее, а пока потренироваться на кошечках». Показательно выпарать Турцию и Австро-Венгрию. В конце концов, нам проливы нужны или нет? «Сами по себе или как база флота?» Хитро прищурился адмирал. «Если как база, то против кого?» «А кто у нас сейчас считает себя самым крутым в том болоте?» Скривился, словно от зубной боли, Николай. «Неужели Италия с Грецией? Кстати, о греках, ведь неплохой повод для войны». Потребовать у турок очистить Крит и передать его под наш протекторат. Мы, мол, греков-единоверцев защищаем. «Да повод дело десятое», — задумчиво сказал Алексей. «Значит, вы все-таки планируете устроить махач с Англией?» «Блин, можно подумать, что ты будешь возражать». «Буду возражать, если полезем на храпом, без подготовки. Если нам удался прошлогодний гамбит, это не значит, что так будет вести и дальше». а вот хорошенько подготовившись. «Ну, мы ведь и не призываем начать войну с Великобританией следующей весной», вставил я. «Вот как с Турцией разберемся?» «Да там и разбираться особо не с кем», презрительно бросил Алексей Александрович. «Их флот куча ржавого барахла, самый новый броненосец спущен перед прошлой войной. Да если у них вдруг дредноут появится или даже парочка, пользы не прибавится». Десять лет назад они имели на Черном море вполне современный флот. Мы не имели ничего. И что? Макаров их с саными вениками гонял, то бишь паровыми катерами с шестовыми минами. Их броненосцы почти от стенок не отходили. И с тех пор организация турецкого флота не претерпела видимых изменений. Думаю, что начнем мы сейчас даже с тем, что имеем. Екатериной, Синопом и Чесмой. Туркам ловить нечего. Вот только... Боюсь, что опять нагличане вмешаются. И на этот раз не парой колониальных канонерок, а бронированным кулаком из десятка современных кораблей. А нам в базе, как прошлой осенью, на Балтике отсиживаться нельзя, иначе проливы нашими не станут. Вот поэтому мы начали строить эсминцы с торпедным вооружением. С энтузиазмом воскликнул я. «Дались тебе эти эсминцы!» В сердцах хрявкнул адмирал. Я понял, что он в самый последний момент удержался от матерного термина. И торпеды не сверхоружие. Напомни мне хотя бы один бой надводных сил в Первую или Вторую мировые войны, в котором вражеский корабль был утоплен торпедами. Уточню, если он до этого не был избит артиллерией до полной потери возможности к сопротивлению. «Блин, Серега, твою мать!» — срываюсь на крик. «Нашел, что в качестве примера предложить». В обе мировых войны сражались корабли примерно одинакового технического уровня. Увеличилась дальность и скорость торпед, так и артиллерия увеличила скорострельность, точность и ту же дальность. А мы хотим выставить против врага инновационный корабль, опережающий общий уровень развития лет на 20. На 40, а то и на 60, — спокойным тоном примирительно сказал адмирал. Если вы сделаете торпеды с теми характеристиками, что ты озвучил, то это уровень Второй мировой. Тем более, тоже сбавляю громкость. И что могут турки, да даже и англичане противопоставить торпедам, имеющим дальность, сопоставимую с дальностью максимальной стрельбы современных орудий? К тому же данные орудия имеют скорострельность один выстрел в три минуты. Про точность я вообще молчу. Чего ты меня учишь? «Я эти ТТХ лучше тебя знаю», — тихим усталым голосом говорит Алексей. «Ладно, будь по-вашему. Согласен испытать ваши супер-пупер-эсминцы в бою. Но если они себя не оправдают, будешь строить то, что закажу и без всяких возражений. По рукам?» «Договорились. Мы пожали друг другу руки». «Значит, первый Новик будет спущен на воду уже через...» «В апреле». если не отстанем от графика. Маловато у меня времени на подготовку экипажей не находишь. Но допустим, что часть матросиков и почти всех офицеров я возьму со своей пиратской эскадры. Ей все равно во Владике на ремонте долго стоять придется. Пошлю туда сменные экипажи из новичков. Мои флибустьеры ребята проверенные, боевые, смелые, хватает инициативных и тактически грамотных. Но ведь для комплектации 12 кораблей их не хватит. Сколько человек нужно для управления твоим эсминцем? 173 человека. Из них 22 офицера, 37 унтеров. Полагаю, что в качестве костяка пираты подойдут, а недостачу восполним за счет нового призыва. Если набрать грамотных, а лучше имеющих техническое образование людей, то за полгода вполне можно подготовить необходимое количество моряков. Нам и нужна-то всего тысяча с небольшим низших чинов. «Было бы неплохо», — грустно усмехнулся Алексей. «Только где ж их взять-то грамотных, а уж тем более готовых техников? Или ты со своего завода рабочих отдашь? Жертва, конечно, достойная, но это как микроскопом гвозди забивать». «Нет, дорогой генерал-адмирал». «Квалифицированных рабочих я тебе, естественно, не предложу, но обещаю, что в ближайшее время у тебя отбою не будет от призывников со средним и высшим техническим образованием». «Это как?» — искренне удивился Алексей Александрович. «Неужели массовый приход попаданцев?» «Таких людей можно найти гораздо ближе», — усмехнулся долго молчавший Николай. «Как думаешь, сколько у нас в стране студентов?» Э, так если вы на них рассчитываете, то это дохлый номер. Призыву они не подлежат, а идти служить в армию или флот считают недостойным. Вот когда начнется война, мы можем рассчитывать на некоторое количество добровольцев. А в мирное время хренушки. Только на войне их придется использовать как пушечное мясо. Просто не успеем подготовить нужных специалистов. Есть у нас одна задумка, при воплощении которой приток добровольцев просто захлестнет призывные пункты. Ты еще отбирать будешь, самых лучших оставлять. Ну блин, заинтриговали. Откинулся на спинку кресла Алексей. Ладно, черти колитесь, чего вы там припасли? Интерлюдия. Чем себя занять после воскресной обедни семинарист не знал. Товарищи звали в трактир, поесть постных пирогов с белорыбицей и выпить свежего кваса. Отказался. Не хотелось шума. Засесть в общежитии с книжкой? Все имеющиеся уже читаны-перечитаны, разобраны по словам и тщательно проанализированы. Нет, и к книгам сегодня душа не лежала. Пошел бесцельно бродить по городу, наслаждаясь первым снегом и легким морозцем. Вроде бы на вечер планировалось очередное собрание, но в этот раз он туда не пойдет. За последние полгода посещать социалистический кружок перестали очень многие товарищи. А смысл читать Маркса и готовиться к борьбе за народное счастье, если новый император уже сделал в этом направлении гораздо больше, чем они мечтали. Одно только введение профессиональных союзов, призванных защищать пролетариат от капиталистов, чего стоило. А ведь еще и крестьянскую реформу обещают. Ходят упорные слухи, что скоро царь раздаст крестьянам всю помещичью землю, а самих помещиков загонят в армию простыми офицерами. «Чего загрустил?» Знакомый по кружку незаметно догнал и толкнул в бок. «Скучаешь?» «Думаю». «Чего думать, разложить надо да вдуть, чтобы дым из ушей пошел?» Скабрезно пошутил знакомый. Семинарист едва заметно поморщился. «Что, некому?» — хихикнул парень. «Так давай в рукавишниковский иллюзион завалимся, с барышнями познакомимся. Сегодня новый журнал показывать начнут». Поскольку художественных фильмов было пока всего три штуки, из них полнометражный прошлогодний «Император в октябре», до сих пор идущий с аншлагом на вечернем сеансе, народ ходил в синематографический театр Рукавишниковых посмотреть журналы – серию трехминутных кинофильмов, рассказывающих о жизни в стране и за рубежом. Журналы обновлялись раз в неделю. Стоило это развлечение всего 3 копейки в дневные часы и пользовалось бешеной популярностью у молодежи, выбравшей иллюзион в качестве своеобразного клуба. Ведь перед показом можно попить в фойе кофе с булочкой, чай с крендельком, а то и пиво с баранкой. А уж после, познакомившись с девушками, отправляться по интересам. Просто погулять по городскому парку, в кафе или сразу, если девка окажется сговорчивой, на квартиру к друзьям. «Что-то не тянет», — откровенно признался семинарист. Ему хотелось, чтобы приятель оставил его, наконец, в покое, чтобы продолжить бесцельное окружение по улицам, ловя губами легкие пушистые снежинки. «О, смотри, премьера!» — внезапно воскликнул назойливый знакомый, показывая на афишную тумбу. «Новая полнометражная кинолента «Адмирал». Режиссер Сергей Рукавишников. В главной роли Константин Станиславский». Говорил, тебе надо в иллюзион идти. Так ведь премьера, там, наверное, все билеты на неделю вперед раскуплены. Ответил семинарист, которому тоже захотелось посмотреть новый фильм. Нашумевший император он смотрел четыре раза и каждый раз выходил из зрительского зала обалдевшим. Ничего, мой родственник в синематографе полотером работает. Он меня уже проводил пару раз. Там можно на полу в боковом проходе посидеть. Только берет он за это удовольствие целый полтинник. У тебя деньги есть?» Семинарист торопливо пересчитал наличность. Чуть больше рубля. Все его деньги до конца месяца. «А, ладно. Будь что будет. Потом можно попоститься, но зато уже вечером рассказать товарищам в общежитии про новый фильм. В том, что это будет незабываемое зрелище, он не сомневался». «Пойдем». Решительно сказал семинарист, и они быстро зашагали к синематографу. Действительность превзошла самые смелые ожидания. Кинолента, снятая по мотивам южного похода русской эскадры, поражала размахом батальных сцен. Морские бои, горящие и тонущие корабли, залпы орудий создавали причудливую фантасмагорическую картину. Временами семинаристу казалось, что это он сам стоит на мостике крейсера «Варяг» рядом с адмиралом и смотрит на выходящие из предрассветного сумрака английские броненосцы. И, судя по реакции, весь зрительный зал разделял его чувства. Публика аплодировала, когда русские высаживались под огнем на скалы Сингапура, стучала ногами при виде заносчивых британских офицеров, выдвигающих эскадре «Ультиматум». Свистела в четыре пальца, глядя на убегающих под ударами русских моряков солдат Ее Величества. А в финале, когда эскадра адмирала выходила на смертный бой с десятком броненосцев Королевского флота, народ в зале в едином порыве встал. В наступившей тишине отчетливо было слышно доносящуюся из фонографа песню. «Наверх вы, товарищи, все по местам. Последний парад наступает». Врагу не сдается наш гордый варяг. Пощады никто не желает. А на экране гордо риел на мачте русского крейсера Андреевский флаг. Он был цветным. Ярко-синий крест на кипенно-белом полотнище. К сожалению, саму битву не показали. После слов конец фильма на экране появилась надпись «Продолжение следует». Но больше всего поразили идущие за этим титры. «Хочешь помочь нашим морякам?» «Запишись во флот». Расходилась публика чрезвычайно задумчивая. На следующий день, сразу после занятий, семинарист рванул вместе с десятком сокурсников на приемный пункт, развернутый в полицейском участке. Там уже скопилась изрядная очередь, больше ста парней. Однако здесь полностью отсутствовал звуковой фон, сопровождающий такое большое скопление молодых людей. Никто не шутил, не ругался, не толкался, не лез вперед. Два подтянутых молодцеватых унтер-офицера с медалями за прошлогоднюю кампанию ходили вдоль вытянутой колонны, раздавая вновь прибывшим листы с анкетами, карандаши, забирая уже заполненные бумаги. Для удобства заполнения рядом стоял десяток небольших столов. К ним тоже образовались небольшие очереди. Потом из глубины участка хмурые полицейские притащили еще несколько столов и пару конторок. Семинаристу повезло. Одну из них поставили совсем рядом с ним, и он быстро сориентировавшись успел положить на нее свой листок. Анкета оказалась довольно простой. В ней не понадобилось указывать социальное положение и вероисповедание. Зато нужно было указать возраст и образование, причем степень последнего требовалась очень точная. В графе «Начальная школа» указывалась необходимость подчеркнуть нужные слова «Умею читать», «Умею читать и писать», «Читаю и пишу свободно». Быстро заполнив нужные строчки, семинарист отдал анкету унтерам и принялся ждать. Вскоре выяснилось, что вызывают не в порядке живой очереди, а выкликают по именам. Семинариста вызвали в числе второго десятка. В отдельном кабинете за большим канцелярским столом сидел молодой офицер с белым крестиком Ордена Святого Георгия на груди и нашивкой из ранения». трудно догадаться, что награду Ирану он получил воюя с англичанами. «Поручик лейб-гвардии Измайловского полка фон Смитом представился офицер, жестом предлагая семинаристу присаживаться. Внимательно перечитав лежащую перед ним на столе анкету, поручик поднял на посетителя глаза и негромко спросил. «Так значит, вы хотите служить во флоте, Иосиф Виссарионович?»